Насосная площадка под жестяным навесом была единственным местом, где сверху не капало. Каска пожарного имела фату из прорезиненной ткани и оберегала плечи от влаги. Но спина, пока он лазил по каменному мешку в поисках хода, успела промокнуть. И теперь Русинов ощутил холод. Температура в пещере была примерно 3-5 градусов тепла. Пока двигаешься, все в порядке, но стоит сесть, и этот могильный холод начинает медленно проникать к телу. Получалось, что его очень ловко сюда заманили, затащили, как быка на веревочке. Знали, что он обязательно клюнет на Кашгару и, забыв все на свете, полезет в землю, словно червяк. Кто-то очень точно рассчитал поведение Русинова. Учел его психологию и теперь предоставил неограниченное время для размышлений. И место выбрал подходящее. В мокрой пещере будет думаться хорошо. Последним звеном в цепочке стихийности его движения в каменный мешок был мужичок Сирогон. Не был здесь никогда, но абсолютно верно рассказал, как отыскать эту Кашгару значит, много слышал о ней и обсуждал со своими товарищами. Если вспомнить разговор, то даже предупреждал, чтобы не переступал черту, за которой человек обращается в пепел. Если рассудить, то таким образом Сирагон подталкивал его в подземную пусковую установку. «Только не бросай меня в терновый куст!» Русинов вспомнил облик мужичка-чефериста и усмехнулся сам себе. Он не мог быть профессионалом. Можно придумать любую легенду, намазать бороду смолой, сыграть кого угодно, однако имитировать корни сгнивших зубов никому не удавалось. Если Сирогон стучал и сотрудничал со службой, то только за чай. Но в таком случае, когда он получил информацию о Русинове, и каким образом? И почему так изголодался по Чесиру, если недавно встречался со своим резидентом, и уже вытребовал бы с него плату за предстоящую операцию? Кстати, поведение голодающего наркомана тоже невозможно сыграть, если за это берется непрофессионал. А Сирагона при виде... Чая трясло, естественно, как, естественно, были его гнилые корни в деснах. Серагон тут ни при чем. И остальные его товарищи, не имеющие документов и прячущиеся в лесу, тоже не причастны. Даже если среди них есть внедренный службой человек. Мужичок за время беседы не имел с ними никакой связи. Не мог получить инструкции, поэтому поступал самостоятельно. Это нормальные бичи, бывшие, а может и настоящие уголовники. И вряд ли кто из них пойдет на связь с ментами даже за обещание чефира, за обещание легальности и свободы. Они себе нашли место, где можно жить скудно, дико и вольно. Но кто же втравил его и захлопнул дверь? Не сквозняк же потянул за собой добрую тонну железа. Не он же закрутил колесо с той стороны. А кто закручивал, тот прекрасно знал, что выхода из этого зала больше нет. Так что и искать бесполезно, и растрачивать энергию батарейки и мокнуть под сплошным копежом. В полной темноте звон воды был явственнее и притягивал сознание. Кроме всего, каменный мешок был и музыкальной комнатой, пытка, которую редко выдерживает человеческая психика. Мусинов оторвал подкладку у куртки. Вместо ваты или ватины там оказался синий типон. Сделал тугие скрутки и затолкал себе в уши. Воины Одиссея спасали свою нервную систему от сладкоголосого пения, заливая уши воском. Но воск на пасеке у хитромудрого Петра Григорьевича. В худшем случае, если совсем припрет, можно попробовать растопить парафиновую свечу и заодно проверить, насколько эффективно было средство уберечь свое сознание у древних скитальцев. Кто же устроил ему эту пытку?